Глава 3. Враги много, слабые убил, цел и готов убивать дальше. О природе разломов и монстров там обитающих ходит множество теорий. Официальная версия, распространяемая Sanctorum Angelorum, то, что анима, созданная дюжной, блокирует разломы. Она напитывает пространство, находящееся за переходом своей энергией, как бы замораживая его. Именно благодаря действиям Ани мы твари не могут мгновенно прорваться в наш мир. Именно из-за этого они становятся уязвимы для артефактного оружия и заклинаний призывателей. Другая популярная версия гласит, что разломы монстра-призыватели длани и прочие частички одной мозаики И существовали все изначально, что, конечно же, противоречит истории о подвиге 12 высших существ. С научной же точки зрения объяснить, что такое анима, никто не смог. Главная сложность в том, что взаимодействовать с ней могут лишь призыватели. А среди нас как-то не в почёте иметь учёные степени. Так или иначе, главное, что нужно знать о разломах это момент перехода. Что это за пространство? Создано ли оно анимой или является частью иного мира, это не столь важно. Важно то, что в момент перехода происходит что-то вроде сброса. Вся накопленная мана обнуляется, будто переход её впитывает. При этом не имеет значения, какой у длани резерв. Призываемые существа, поддерживаемые заклинания всё развеивается и уходит в откат. Так что заходим мы туда совсем безоружными. Но это не страшно, потому что и сам разлом будто бы оживает лишь в тот момент, когда кто-то в него входит. А если выйти всем, то он постепенно обнуляется, возвращая всё внутри на исходную позицию. Как и предполагалось, момент перехода на несколько секунд отключил блокираторы. Но снять его голыми руками всё равно довольно трудно, даже ножом что передал мне охранник. Тут нужна хорошая кувалда, например, и всё-таки камень пропитан анимой и был очень крепким, даже с неактивными рунами. Переход встретил меня порывом тёплого ветра. Свежий воздух с хвойными нотками поразительно отличался от спёртого запаха метро. Весь отряд был в сборе на точке входа. Это оказался приятный биом лесного типа. В небе светило вполне обычное солнце. Вокруг раскинулись рощи деревьев, а мы оказались на небольшой поляне высокой травы. Первым делом я на автомате забрался на высокий камень, рефлекторно приложил к нему ладонь и почувствовал резкую боль в запястье. Старая привычка проверять дланью наличие анимы. Ладно, будем считать, что это обычный камень, а не мимик голем или каменный краб. Пока ребята из третьего блока что-то обсуждали между собою, Я внимательно осматривал окрестности, стараясь больше вслушиваться. Что думаешь? раздался голос Гамбо прямо у меня на духах. Парень уже успел стянуть рубаху и сейчас лежал на камне, закинув руки за голову и подставив лицо солнцу. Думаю, это плохое место, чтобы загорать. А по мне так хорошее. Гораздо лучше, чем в камере. Ты в разломах вообще бывал? решил я уточнить этот момент. «Не-а!» — лениво ответил он. «Но ведь ты бывал. Думаю, твоего опыта хватит на нас обоих». Я лишь вздохнул и перевел взгляд на блокиратор. М «Да, паршивая ситуация. Эй, вы, двое!» — раздался повелительный голос Хана. «Пи***йте на разведку!» Я встал с камня и пошел в сторону ближайшей рощи. Похоже, в трове никто не прячется, так что можно не переживать. Я один схожу, бросил Якивнув на сакамерника. Поезд здесь останется. Отличное решение, ответил Гамбо, даже не шелохнувшись. Полностью поддерживаю. Хан посмотрел на меня хмурым взглядом, но затем лишь коротко кивнул в сторону рощи. Если между нами и возникли какие-то обиды, то пока что он не спешил предъявлять свои претензии. И это немного напрягало. Я был уверен, что они постараются подловить меня на выходе, ведь в разломах всякое может случиться. Никто им ничего не скажет, потому что никто ничего не докажет. И потому странно, что меня отпустили одного на разведку. Надеется ударить в спину. Первые полчаса всё было довольно тихо и спокойно. Леса и луга выглядели настолько естественно, что казалось, будто тут вообще нет никакой живности, но так не бывает. Вскоре я увидел первые признаки противника. Наметанный глаз заметил кучу палые листвы, что лежало слишком кучно. Осторожно разгреб это все палкой и не удивился увиденному. Волчья яма, дно которой усеяно криво обструганными кольями. Ловушка была примитивной и даже не смертельной. Тут высоты всего полтора метра. Зато многое стало понятно. Кто у нас живёт в тёплых лиственных биомах и мастерит примитивные ловушки из артетипов первого ранга? Так, орков отбрасываем, они минимум в степях живут. Эльфийскую ловушку я бы заметил уже после того, как оказался в ней. Следов магии незаметно, значит, отметаем кобольдов. Ну что ж, остаётся только два варианта для низкоранговых разломов. Возможно, это один из многочисленных людских архетипов. Скажем, разбойники лесного братства. Но более вероятен второй гоблины. Раз это зелёный биом, то и гоблины будут зелёные. А эти твари куда опаснее серых пещерных или коричневых. Ненавижу гоблинов, процитировал я классика. Невероятно слабый, но при этом крайне мерзкий противник. Зелёными я так вообще сталкивался всего пару раз. В первый меня чуть не убили, во второй я чуть поднабрался опыта, но всё равно было очень трудно. Из рощи я вышел, обнаружив ещё две ловушки: селок и растяжка. Все были нелетальными, но если в них попасться, будет очень больно. И жертва скорее всего станет не боеспособной. Мерзкие твари вечно нападают толпой из-под тишка. После рощи я увидел небольшой чистый холм и решил забраться на него. К тому времени я уже восстановил все 5 единиц маны. Этого достаточно, чтобы выйти из разлома. Да, выход тоже требует платы, но хотя бы фиксированной. С холма открылись широкие просторы, очень много лиственных рощ и зелёных лугов. Это был действительно большой разлом. Быстро его никак не зачистить. Думаю, тут не меньше трёх боссов по всей локации, помимо главаря. И я всерьёз намеревался убить парочку. Разлом закрывать нельзя, да я и не смогу. Раньше от голода помру, прежде чем найду всех местных тварей. Тут по-хорошему надо запускать 5-6 рейдов параллельно. Только вот первые противники оказались не гоблины. Татуированная девчонка двигалась так, словно целенаправленно пыталась сломать все кусты и мелкие деревья. Но когда она выбралась из рощи, я всё же не смог сдержать эмоций и раздрадосадованно скривился. А вот она напротив широко улыбалась от уха до уха. В её руках была плеть, с которой капала мутная жижа. Там, куда она падала, трава моментально желтела и жухла. А ещё у татуированной была активирована длань. И блокиратора не было. Сняли, значит. Получается, ждали, пока мана восстановится. Дабегался малыш, прошептала она, поднимаясь на холм. Не могли выйти без прощального подарка. Что с Гамбо? Не переживай за него. Лучше переживай за себя. Она поднималась неторопливо, словно наслаждаясь этими мгновениями перед битвой. После драки в камере я бы оценил её потенциал атаки в твёрдую единицу. Плюс артефактная плеть, покрытая то ли ядом, то ли кислотой, добавит ещё единичку. Выживаемость вряд ли выше моей, но что-то есть. Грубо говоря, шансы 50 на 50 в честном бою. Но только наставник учил меня не драться в благородных дуэлях, а выживать. Так что ни о каком честном поединке речи и не шло. Последние метры она преодолела рывком, выбрасывая короткую плеть. Это был простенький отвлекающий манёвр. Не знаю, может, с кем-то другим это бы и сработало. Но я заметил, как её длань покрылась лёгким тёмно-зелёным сиянием. В ней было два камня — нейтральный алмаз и малахит. Девчонка оказалась призывателем второго ранга, следующим по пути стоячей воды. Малахит отвечал за архетипы болотных тварей, кислоты, ядов и разнообразной отравы. Поэтому я вовсе не удивился, когда справа от меня появилась трехметровая змея толщиной в мою руку. В этих тварях я особо не разбирался, но я не могла бы понять, Но, скорее всего, это было существо первого ранга с отравляющим укусом. А раз у него есть какие-то особенности, то естественные характеристики будут занижены. Атака получилась у девушки с двух сторон одновременно. Плеть я принял на левую руку, отчего оружие намоталось на запястье. «Попался!» — победно разразилась татуированная. И в этот самый момент змея сделала рывок, целясь мне в горло. Удивительная высота прыжка. Я боялся, что хм, будет атаковать по ногам. Руку я выбросил на пределе реакции. В последний момент мне всё же удалось перехватить тварь, держа её под самой пастью. Движение невероятное для обычного человека, но по меркам призывателя в порядке вещей. Для грамотного, прокаченного противника третьего ранга я вообще буду считаться черепахой. Попалась. Вернул я вежливую улыбку девушке. Она хоть и удивилась тому, что я смог отразить обе атаки, но всё равно смотрела на мою руку, обвитую отравленной плетью. В этот момент я активировал длань, но не ту, на которой блокиратор, а на левой руке. Кожа от локтя до кончиков пальцев покрылась матовыми чёрными пластинами брони, которые испускали тёмную дымку. Вспыхнул обсидиан так называли кристаллы чёрного цвета обоерокий распахнула глаза девушка и отпрянула назад отпустив бесполезное оружие я опустил руку тёмно-зелёные мутные капли беспрепятственно стекали по чёрным пластинам мне под ноги от чего трава моментально исчезала татуированная чуть было не упала на спину но не тут-то было Вместо этого она напоролась прямо на смертоносное лезвие ятагана, которое пробило её тело насквозь и сейчас торчало из груди каравабом обелиском. Лесной воин Ящер толкнул девушку на землю, а затем одним ударом снёс голову. Третий потенциал уничтожения этого мниху хры-мухры. Он даже меня огрохнет без особых проблем. Жаль, что его призыв использует всю доступную мне обманул Хорошо, что ящер из нейтрального класса, хотя мог бы быть и из стихии природы, как многие лесные народы. Для использования нейтральных отпечатков подходят любые камни, даже обсидиан. Безголовое тело задергалось в конвульсиях, орошая всё вокруг себя алыми брызгами. Это зрелище не вызвало никаких эмоций. Я уже видел свежие трупы людей и даже тогда мог смотреть более-менее спокойно. Длань укрепляет не только тело, но и разум призывателя, не позволяя обычным человеческим слабостям взять верх. Кто бы что бы ни говорил, какими бы благословенными нас ни считали, судьба была простой. Мы просто машины для истребления. Змея, что уже успела обвить мою руку в попытке сломать её, Медленно истаило. Ещер покорно стоял на месте с отсутствующим взглядом, ожидая дальнейших команд. Я внимательно осмотрел своего миньона, всё-таки до того я видел лишь его на картинках. Могучий чёртвари выше меня на голову и гораздо шире в плечах. Высокие как кисти ступни, почти человеческие лапы, вытянутая морда с рядами крошечных острых зубов. Монстр был покрыт зелёной чешуёй. Но помимо этого носил лёгкую кожаную броню, поверх которой было накинуто рваное трипё зелено-коричневого цвета. И этоган и небольшой баклер из оружия. Грозный и опасный противник. Третий потенциал уничтожения, третий потенциал выживаемости. И пусть воины этого народа не имели никаких особых способностей или преимуществ, Они сами по себе были довольно опасны. Не самые сильные представители существ первого ранга, но они отражали то, что называется идеальным балансом в аниме. И были универсальными существами, которых можно было использовать и в бою, и в разведке, и в обороне. Волна анимы потоком ворвалась в моё тело и разум, даруя подобие экстаза. Приятное ощущение Сне привычки у меня даже подогнулись колени. Раньше пока мне не исполнилось 18, длань не позволяла собирать энергию с поверженных врагов. Над телом девушки всплыл светящийся прямоугольник карты и такой же сгусток. От призывателя всегда остаётся одна карта из длани из числа тех, что не были в откате. И один предмет из пространственного инвентаря. Если там хранились карты, то может выпасть и анна. Предметом оказалась дымовая завеса. Ну расходничек такой, типа бомб. А вот с картой мне не повезло. Заклинание ядовитых испарений, слабенькое, бьющее по площади. От него скорее польза в ослаблении задетых противников, нежели в наносимом уроне. Но проблема в том, что для активации требовался малахит из Длани. А у меня был только обсидиан и нейтральный алмаз. Посмотрел на руку девушки, но её длань уже растворилась вместе с камнями. Да и не получится их вырвать. Разве что запытать, чтоб сама отдала, но это не мой путь. Ладно, ладно, так или иначе это боевое заклинание, стоящее денег, которые можно будет потратить на другое боевое заклинание, уже более подходящее мне. Хлыст я тоже подобрал. Он оказался простеньким артефактом, похоже, что ядовитые свойства на него были наложены отдельным заклинанием. А так это просто малоэффективное оружие. Но все, в чем содержится анима, стоит дорого. Я дал ящеру мысленную команду следовать за мной, а сам побежал вниз по склону холма. Вроде бы она была тут одна, значит, никто не видел мой главный козырь. Узнай кто-либо, что я обои руки призыватель, то тут уже гарантировано два пути. Либо меня убьют, либо завербуют в очень сильный клан. Просто я один по силе равен двум другим призывателям моего уровня. Но и качаться придется вдвое больше. Есть мелкие преимущества, например, это одна дополнительная длань в тех разломах, где количество призывателей сильно ограничено. Существуют даже небольшие сольные разломы, где мне будет, очевидно, легче. Есть, конечно, небольшие хитрости с прокачкой, но в остальном ничего невероятного. Но если мы говорим о битве с другими призывателями, то это огромное преимущество. Ровно до того момента, пока противник не знает, что я обои руки. Ведь если ранг и архетипы можно легко определить по камням в длани, то вторая перчатка становится не просто козырем, а настоящим Джокером в рукаве. Да, камень обсидиана достался мне от моего покровителя, как и несколько отпечатков. Ну, что-то вроде стартовой экипировки. Но на них больше нет маны в данный момент, да и там нет ничего боевого, что могло бы сейчас пригодиться. В конце концов, вторую длань я могу использовать лишь в одном случае. Когда уверен, что все свидетели умрут. Так что надо не забыть при выходе переложить карту ящера обратно из левой длани в правую. Надеюсь, блокиратор вновь отключится в момент обратного перехода. Но вот тут я не совсем уверен. Тем временем на запах крови подтянулись первые обитатели. Вот сам я их не видел, будем честны, даже не услышал их каким-то образом срисовал ящер, передав мне мысленный импульс. Ну да, да, всё-таки леса его изначальный биом. Он явно лучше в них ориентируется. Вот как бы мне не хотелось зачистить пару отрядов гоблинов, а лучше и какого-нибудь хоб-гоблина. Но вот Гамбо может грозить опасность. Он, конечно, не кто для меня, но я вроде как обещал Николаю Ивановичу за ним приглядеть. А я привык держать данное слово. Впрочем, это не помешало мне отправить ящера на разведку с мысленным посылом убивать всё живое, кроме призывателей. В любом случае мой спринт этот для ящера чуть ли не бег трусцой, так что нагонит. Надо было срочно понять, что делать с оставшимися ублюдками и как бы меня самого на выходе не пристрелили просто за компанию. Это явно не входит в мои планы. Когда я уже подбегал к точке входа, меня начали настигать волны анимы от убитых врагов. Я не мог видеть глазами ящера, так как он не относится к классу разведчиков. Да и конкретных мыслей он передавать не способен, как равно и транслировать эмоции. Так что это были просто оценочные данные. Враги много, слабые убил, цел и готов убивать дальше. Если в той засаде ждали только обычные зелёные гоблины, то у них, по крайней мере, мало шансов завалить моего ящера. В лесные ловушки он не попадётся. Так что им остаётся лишь брать количеством. И тут как повезёт. Но похоже, конкретно в той засаде было недостаточно много гоблинов. И тем не менее, Я почувствовал, как моё тело желает взорваться энергией. Значит, я получил свой первый уровень. Подбежав к разлому, увидел голову гамбо, распластанного на камне.